Индиго. На границе империи. Том 5. глава первая. Пришел в себя от надрывного пищения. Да и женский голос что-то сообщил Открыл глаза и посмотрел на себя. Я был связан и примотан к креслу. Голова просто раскалывалась от боли. Еще этот Искин вопил, что требуется срочно уводить корабль с орбиты. Искин, заткнись. «Срочно требуется увести корабль с орбиты», — повторил он. «Тогда уводи. Нужен пилот». «Я пилот. Ваша нейросеть повреждена. Требуется подтверждение». «Подтверждаю и даю согласие на маневр». «Принято. Кто я вообще? Почему я сказал, что пилот? Откуда я знаю, что это Искин?» «Кстати, и что такое Искин?» «Так, Искин — это искусственный интеллект». Откуда я это знаю, непонятно. Просто знаю и все. Что пилот, тоже понятно. Я здесь один, и в соседнем кресле никого. Кто я и как здесь оказался. И вообще, где это я? Сколько я не пытался вспомнить, кто я и как тут оказался, не помнил. Почему-то в голове всплыли только марка и модель корабля. Мне это ничего не давало. Почему я связан и кто меня связал? Сам я точно не мог себя так связать и примотать к креслу. Значит, это сделал кто-то еще. Руки и ноги затекли и опухли. Значит, я уже долго в таком состоянии. Нужно попытаться развязаться. Мои попытки разорвать удерживающую меня ленту ни к чему не привели. Кресло также было наглухо закреплено к полу. Я мог только крутиться на месте и все. Попытался найти что-то, чем я мог бы перерезать ленты. Вот только рядом с креслом ничего не было. Долго пытался освободиться, и в итоге мне удалось высвободить одну руку. Опухшими пальцами я начал осматривать себя и то, что у меня было в карманах. Они были пусты. Совершенно случайно наткнулся на нож на бедре. Долго не мог понять, как его достать, но, видимо, интуитивно расстегнул чехол. Смог достать его и разрезал им ленты, удерживающие меня. Свобода! Так кто же меня связал? Он мне явно не друг. Опухшими пальцами было тяжело держать нож, но теперь я был готов к встрече. Подождал немного, но в рубку никто не пытался зайти. Похоже, никого здесь нет. Впрочем, это можно узнать у Искина. Вот откуда я это знаю? Попробую, что я теряю. Искин, кроме меня есть еще разумное на борту? Отрицательно. Вы единственный разумный на борту. Куда делись остальные? Покинули корабль. Как давно? 18 часов 49 минут назад. Как долго я был без сознания? 38 часов 23 минуты. Похоже, меня бросили по непонятной причине. Искрен, что с кораблем? В нерабочем состоянии гипердвигатель, маршевые двигатели. Начал перечислять повреждения. Выведи на большой экран все повреждения. Экран засветился, и высветились данные. Список был приличным, нужно идти смотреть. Вот только откуда я все это знаю? Что за двигатели такие какие у них повреждения? Мало того, я знаю, где они расположены, здесь на корабле, и как выглядят. Кто я вообще? Хоть убей, ничего не помню. Пойдем посмотрим тогда, что с двигателями. Встать мне удалось только со второй попытки. После первой все поплыло перед глазами, я сел обратно в кресло. Осторожно встал во второй раз и пошел, держась за стенки. Заглянул в две каюты, вначале в одну, потом во вторую. Никого. Дальше был трюм. Он был почти пуст. Шесть упаковок чем-то и все. Я без проблем добрался до люка, ведущего во всех двигателей, и по лесенке залез туда. Здесь все было плохо. Гипердвигатель точно сгорел, я даже не стал его проверять. Из трех маршевых был цел один, а два также обуглились и сгорели. «Искин, на борту есть дроиды?» — Отрицательно. — Кстати, откуда я знаю, что такое дроиды? — А я точно знаю, как они выглядят. — Дроидов нет, и отремонтировать нечем. — Искин, что за груз в трюме? — Данные отсутствуют. — Искин, причина выхода из строя двигателей — замыкание силовых кабелей. — Где это произошло? — Под полом рубки. — Получается, что остальные покинули корабль, решив, что его уже не починить. Но почему они связали и бросили меня здесь? «Искин, на борту есть спасательные шлюпки?» «Отрицательно, спасательные средства отсутствуют». «Час от часу не легче. Опять какая-то загадка. Откуда я знаю про спасательные шлюпки?» «Ладно, будем исходить из того, что просто знаю и все». В трюме я разрезал несколько упаковок. В них оказалась непонятная ткань. Что это такое, я не знал. Озадаченно я вернулся в руку. Искин, выведи на большой экран камеры внешнего наблюдения. Корабль висел на орбите четвертой планеты, осветила. Искин, данные по этой системе. Данные отсутствует система не опознана. Что за планета? Данные отсутствуют. Мы давно на ее орбите. 27 часов. Включи записи снаружи камер наблюдения за это время. Корабль делал третий виток вокруг этой планеты, и на записях были видны несколько городов а также то, как стартовала шлюпка с корабля и приземлилась недалеко от одного из них. Планета, похоже, была населенная. Не успел я досмотреть запись, как снова замигала панель, и Искин начал вопить, что требуется корректировка курса. Искин приказывал выполнить корректировку курса. Корректировка невозможна, требуется уход с орбиты. Так уводи! Задача невыполнима, не работают маршевые двигатели. А маневровые? Мощности маневровых недостаточно. Корректируй ими сколько сможешь. Принято. Искин, дай прогноз развития событий. Без запуска маршевых двигателей корабль упадет на планету через 17 часов. Все еще хуже, чем я думал. Так, нужно ремонтировать корабль, а то свалимся на планету. Где здесь повреждение силовых кабелей? Когда я заглянул под панель, понял, что ремонтировать нечего. Там просто отсутствовали силовые кабели. Все было оплавлено и уничтожено. Может, меня из-за них здесь оставили? Нужно бы посмотреть записи, что произошло внутри. Впрочем, сейчас не до этого. Выхода нет. Нужно садиться на планету. Вот только этот корабль не был предназначен для посадки на планеты. Он разрушится при посадке, не долетев до поверхности. Вот откуда я это все знаю? Будем исходить из того, что просто знаю. Что мне делать? Спасательных капсул на борту нет. Мне нужен скафандр хотя бы. Необходимо проверить каюты. В первой каюте было полно всякого мусора. Куча пустых банок и каких-то карточек. Но ничего полезного не нашел. Единственное, когда обыскивал каюту, мне что-то постоянно мешалось под мышкой Когда я стал проверять, оказалось, что это бластер в такой же кобуре скрытого ношения, как и нож. Это хорошо что я вооружен, вот только это мне никак не поможет высадиться на планету. Проверим вторую. Во второй каюте мне повезло. В шкафу я обнаружил сумку. Она была открыта и заполнена сухими пайками. На ее дне обнаружился скафандр. Его, похоже, не взяли. Кроме того, в каюте были сухие пайки, пара бутылок воды, два клинка и комплект одежды. Судя по размеру, это все было мое. Надел скафандр, он сам активировался, и аптечка сделала мне укол. «Вот это другой разговор!» Через несколько минут опухоль на руках и ногах стала пропадать, и голова перестала болеть. Больше ничего в каюте я не нашел и вернулся в рубку. Что дальше? Корабль все ниже спускался в атмосферу. Вернул записный экран предыдущих витков. Планета была достаточно много покрыта водой. Я насчитал три больших континента и один маленький. Это не считая кучи разных островов в океанах. Континенты были тоже по-разному заселены. На одном было много городов, а на других их практически не было. Шлюпка с корабля как раз села там, где было много разных городов. Вот только я подумал, что для меня это не самый хороший вариант. Неизвестно, как тебя там встретят. Приземляться стоит недалеко от какого-нибудь одиночного города. Вначале я подумал, что, возможно, стоит приводниться. Вода быстро потушит все пожары. Но потом отказался от этого. Кто сказал, что это вода? Приземляться решил все-таки около побережья океана. Там было несколько достаточно крупных городов. Траектория корабля проходила как раз рядом с одним из них. Решил, что на следующем витке буду сажать корабль около него. Искин рассчитает траекторию посадки около вот этого города. Корабль не предназначен для посадки на планету. Я знаю, выполняй. Принято. Через пару минут он вывел расчет траектории на экран. Плотность атмосферы на планете была неизвестна, поэтому Искин давал вероятность разрушения корабля от 70 до 90%. А это значило, что ничего из этого не выйдет. Эта посудина просто развалится и сгорит на полдороге к планете. И я вместе с ней. Можно, конечно, изменить траекторию хода в атмосферу на более крутую. Вот только оттормозиться тогда не получится, и корабль просто воткнется в землю. Вариантов у меня было два, и оба ничего хорошего не обещали. Нужно было выбрать один. Так мне пришла в голову одна мысль. Искин. Генератор и отсек отстреливаются у корабля? Знал, что отстреливается, но решил проверить. Положительно. Проведи диагностику и проверку всех систем. Выполнена система активна. Все равно другого выхода нет. Придется рискнуть. Закрыл, забрал скафандра и пошел в генераторный отсек. Посмотрим, что там. Внутри генераторного отсека стояли два генератора. Скафандр показал повышенную радиацию и что мне не рекомендуется здесь долго находиться. Место в отсеке было, и я начал таскать туда тюки из трюма. Все шесть быстро переместил туда и вернулся в руку. Потом остатками ленты, что я был связан, скрепил по три тюка вместе, после чего подготовил траекторию для быстрого спуска вниз. Еще раз проверил все расчеты и отдал команду на снижение. Корабль подлетел к нужной точке и начал снижение по траектории. Искин начать обратный отсчет. На пятой минуте снижения... Аварийно заглушить реактор и отстрелить реакторный отсек. Принято. Выполнять. Зашел в каюту, забрал свою сумку с вещами и пошел туда. Спешить было некуда. Время у меня было. Там я лег на три тюка. И также три положил на себя сверху. Надеюсь, они выполнят амортизирующую роль при приземлении. Когда сработали пиропатроны и отсек отстрелился от корабля, Меня очень жестко вдавило в нижние тюки, а потом, наоборот, в те, что были надо мной, когда он начал падать. Не знаю, сколько он падал. Мне показалось, что целую вечность. Его крутило и бросало в разные стороны. И, наконец, произошел сильный удар, от которого я потерял сознание. Открыл глаза. Вокруг темно. Подсвечивались только данные на лобовом визоре скафандра. Скафандр меня уведомил, что я получил противошоковый препарат и скин активировать освещение загорелись два фонаря по бокам от скафандра и осветили отсек на мне лежали также тюки их я откинул в сторону и осмотрелся оба реактора были заглушены и сейчас они безопасны вот только сам отсек сильно фанил и нужно было отсюда быстрее выбираться будем считать что это была мягкая посадка это что такое снизу под генератора была закреплена маленькая коробочка Вначале хотел ее снять, потом пришло понимание, что это бомба. Ее задача — взорвать генератор. Похоже, понятно теперь, почему меня оставили на корабле. Быстро нашел сумку среди тюков и пошел к выходу. Дверь в отсек после удара о землю заклинила, и она не открывалась. Мне пришлось приложить кучу усилий, чтобы открыть ее. Наконец, после очередного удара ногой в нее... Она распахнулась, и внутрь сразу стала поступать черная жижа. Подобрав сумку и будучи по пояс в этой жиже, я все-таки смог выбраться из отсека. Зацепившись за распахнутую наружу дверь, забрался на сам отсек и осмотрелся. Отсек угодил болото, и сейчас, когда я его открыл, он стал постепенно погружаться в него. На планете сейчас было утро. Светило только начало подниматься из-за горизонта и вокруг меня была сплошная пелена тумана. Начал обходить отсек по контуру, подсвечивая и осматривая, что находится вокруг. Фонари скафандра плохо пробивали эту пелену тумана. Рядом я обнаружил кочку. На ней росло растение с большими листьями, но пока я решил оставаться на крыше отсека. По данным скафандра, воздухом можно дышать. Он немного разрежен, но вполне пригоден для дыхания. Экспериментировать и проверять, так это или нет, я не осмелился. Решил оставаться пока в скафандре. Отсек какое-то время погружался в болото, но потом этот процесс прекратился. Через пару часов светило поднялось высоко, и туман стал постепенно рассеиваться. Одновременно с этим я заметил, что эта черная жижа вокруг стала убывать. Мне пришло в голову, что, возможно, это приливная волна, ведь у планеты был небольшой спутник и я начал наблюдать, в какую сторону уходит жижа. Это было почти незаметно, но постепенно я определился с этим вопросом. Пока определялся, светило уже стало достаточно сильно припекать, и грязь начала подсыхать. Эта черная жижа перестала убывать, и я понял, что пора выбираться отсюда. Подобрав сумку, перепрыгнул на соседнюю кочку. Сильно побаивался, что она уйдет подо мной на дно но она без проблем меня выдержала. Потоптавшись на ней, перепрыгнул на соседнюю. Она была маленькая и вот начала тонуть подо мной. Я тут же вернулся обратно на большую. Стало понятно, что маленькие уже тонут подо мной. Прикинув маршрут, я начал двигаться по этим большим кочкам по направлению, куда уходила эта жижа. По моим расчетам, там должно быть море. Несколько часов я прыгал по ним когда впереди услышал море и увидел волны, набегающие на береговую кромку. Болото кончилось в метрах пятидесяти от береговой кромки. Пока я прыгал по нему, стал весь с ног до головы черным, вымазавшись в этой черной жиже. Так прямо в скафандре я зашел в океан и начал оттирать от скафандра всю эту прилипшую грязь. Потом и сумку очистил. Правда, она почти не испачкалась. Я устал и жутко хотел есть и пить ведь я не поел на корабле, как-то не до этого было. Рискнул, открыл забрал скафандра и сделал дух. Обычный морской воздух, ничего необычного. Распечатал сухой паёк и, запивая его водой, завтракал и думал, что мне делать дальше. Вроде бы гора должен быть справа от меня. Он был на побережье океана, значит, мне нужно туда. Вот только нужно ли? Надо бы вначале осмотреться, кто там обитает. Возможно, мне будут там совсем не рады. Расстегнув скафандр, я перевесил бластер и нож снаружи на скафандр. Вот только заряд у бластера был не бесконечен. Если что, зарядить его мне будет негде. Нужно экономить. А лучше совсем не тратить. Впрочем, есть ведь два реактора. И если их активировать, то можно попробовать зарядить. Возможно, и у местных жителей найдется, чем его зарядить, если потребуется. Плохо, что я ничего не помню. Никто я, откуда Интересно, куда корабль приземлился? Вокруг не было никаких дымов и пожаров. Впрочем, чему здесь гореть, когда кругом одна вода до болота? По моим расчетам, получалось, что корабль должен был находиться сейчас где-то впереди в море. Нет, туда я точно не полезу. Мне там ничего не нужно. Хотя неплохо было бы пищевой синтезатор захватить с собой. Тот, что находился в рубке впрочем его уже наверное не существует как и корабля отдохнув и позавтракав, решил что идти все таки стоит направо ведь город здесь был один и других поблизости не было почему то мне совсем не хотелось этого впрочем разберемся на месте подобрав сумку я пошел по небольшой перебрежной полосе состоящей из мелкой щебенки справа от меня раскинулось за болото а слева море когда я шел по нему то из-под ног разбегались небольшие рачки. Они ковырялись в этих камнях, выискивая пропитание под ними. Поймал одного и осмотрел. Вроде выглядит съедобным. Если что, можно будет попробовать. Посмотрел и опустил обратно. Шел осторожно, хотя никого на полосе не было. Самое плохое было то, что спрятаться будет совсем некуда, если только в воду уходить. Утонуть в скафандре я не боялся, вот только какие сюрпризы в океане меня могут ждать неизвестно. Поэтому старался держаться посредине этой прибрежной полосы.